На электрических часах было ровно 10 и я усилием воли заставил себя выбраться из плена воспоминаний. Рыжая девица, безуспешно пытавшаяся соблазнить меня с той минуты, как я вошел в пивной бар, поднялась со своего места и в сопровождении толстого краснорожего мужчины с бычьей шеей направилась к выходу. Проходя мимо меня, она бросила в мою сторону уничтожающий полный презрение взгляд. Подошел официант и высокомерно предложил мне уплатить по счету. Клиент, который уже больше часа торчал на стуле перед пустым стаканом, не мог внушать ему большого доверия. Солидные чаевые, оставленные мною, заставили его поднять бровь и с насмешливым почтением склониться в поклоне С его точки зрения такую расточительность мог проявить лишь человек не в своем уме. Толкнув вращающуюся дверь, я вышел из бара, и в ту же секунду свет молнии прорезал темноту улицы и хлынул проливной дождь. Сквозь этот водопад, словно глаз циклопа, белели на фронтоне вокзала Монпарнас часы. Я окликнул такси и со вздохом откинулся на подушке сиденья. Через четверть часа мне предстояло скрестить шпаги с Лоренса и я должен был набраться решимости. Никаких проявлений слабости, никаких компромиссов, хладнокровие и непоколебимость. Теперь только я сам могу разбить оковы и вновь стать человеком свободным, готовым к любым приключениям, к любым опасностям. На минуту в памяти моей всплыл образ комического персонажа, бывшей певицы Флоренси, И следом за ней ее дочери Анжелики, этой брюнетки с золотистыми глазами, спросившей меня, может ли она, по моему мнению, выйти замуж. Сейчас, когда со времени нашей встречи прошло уже несколько часов, у меня было такое впечатление, будто я присутствовал на каком-то спектакле, который начался как фантастическая история, потом превратился в водевиль, а к развязке стал слезливой комедией, Причем я в этом спектакле был одновременно и актером, и зрителем. Но разве стой минуты, когда, завершая завтрак чашкой кофе, я прочитал среди газетных объявлений, что сдается комната в том самом доме, где я жил еще до женитьбы, все в моих поступках не выглядело неправдоподобно, словно не я сам совершаю их, а некая таинственная сила руководит мною и определяет мое поведение. «Жизнь» — это пьеса со множеством актов, и если она написана хорошо, неожиданные повороты в сюжете как бы подстегивают действия, внезапно направляя его в такое русло, которое трудно было предугадать, и разжигая тем самым интерес зрителей. Объявление в газете, обнаруженное на другой день после свадьбы Адеты, показалось мне как бы знамением свыше — Но прежде чем начать следующее действие пьесы, нужно было опустить занавес после предыдущего, где кончалась роль Лоренц. Поэтому сейчас самое главное – ни в коем случае не дать себя растрогать. Я и не думал, что Лоренц будет устраивать мне душераздирающую сцену и кричать о неоцененной верности и поруганной нежности – Но пролить сдержанные, полные достоинства слезы было бы вполне в ее духе. Не надо забывать, что, стремясь настоять на своем, она всегда как щитом прикрывалась материнским долгом. Но теперь она уже не может потрясать этим знаменем. Я проявил максимум великодушия. Поскольку по брачному контракту имущество у нас было общее, Половина нашего незначительного капитала, малая часть которого досталась в наследство от профессора Фризоли, отошла в приданной нашей дочери. Я принес в жертву все свои устремления и оставался безупречным отцом семейства, вплоть до того дня, когда определилась судьба Адетты. Теперь же я считал свой долг выполненным. Такси остановилось, на моих часах было 20 минут 11. -го. Грозовой ливень продолжал хлестать мостовую, зигзаг молнии снова прорезал тучу. Идеальная декорация для романтической драмы. Только героям явно не хватает масштаба. В данном случае, пожалуй, могла бы быть разыграна лишь финальная сцена заурядной мещанской комедии. Я вошел в свою квартиру, в столовой был накрыт стол, две белые в цветочек тарелки стояли друг против друга. Лоренс шила. Пылающий очаг и лампы свет неяркий. К дьяволу поэтическую сентиментальность. Лоренс отложила работу и встала. «Я уже начала волноваться, жан Только еще начала. Я думала, ты задержался с друзьями. Конечно, это твое право, но никогда не надо злоупотреблять им, тем более теперь, когда Адетта вышла замуж, и я сижу дома одна». Ты мог хотя бы мне позвонить. Никакой язвительности в тоне. Все это она произносит скорее жалобно. О, нежная Лоренс. А ты могла бы поужинать, спокойно говорю я. Без тебя нет. Она идет на кухню, возвращается с дымящей супницей и разливает суп по тарелкам. Сегодня вечером, говорит она, дети собирались остановиться в Монтрео какой чудесный молодой человек наш зять. Все при нем. Я всегда надеялась, что Детта выйдет замуж по любви. И вот мольбы мои были услышаны. Стоило мне увидеть Паскаля, как я тут же поняла, что он был бы идеальным мужем для моей дочери, таким, о каком мечтают все женщины. Я упорно молчу в ответ и быстро покончив с супом, едва прикасаюсь к другим блюдам. А лоренс Все продолжает читать по Нигире к своему зятю. Она убирает со стола, и из кухни доносится звон посуды. Вскоре она возвращается в столовую. «Если ты тоже устал, Жан, лучше пораньше пойти спать». «Но я прошу ее сесть. Она безропотно повинуется». «Лоренс», — начиная я, — «теперь, когда будущее нашей дочери определилось, пора подумать и о нашем». Она улыбается. Мне не кажется, жан что оно ставит перед нами серьезные проблемы. Все зависит от того, говорю я, что под этим понимать. Скажем, для меня все проблемы будут разрешены, если ты согласишься на мое предложение. Слушай внимательно. Я собираюсь расстаться с тобой, Лоренц. Не сдержавшись, она пожимает плечами. Если ты шутишь, мой милый, позволь тебе заметить, что это шутка дурного тона. Примерно такой реплики я и ожидал. Только не дать себя обкрутить, и поэтому я продолжаю. Почему ты считаешь, что я шучу, Лоренс? Я просто честно предупреждаю тебя, что завтра я покидаю этот дом. Она бледнеет. Но это невозможно. Это решено. «Веки ее задрожали, и она с усилием произносит. «Ты любишь другую? Ничего подобного. «Но тогда в чем же дело? Просто я не могу больше с тобой жить. Почему? «Не сошлись мы с тобой характерами. «После 18 и почти 19 лет брака у нас была адета «Теперь она вышла замуж, и нас больше ничего не связывает». «Может быть, ты говоришь мне такие ужасные вещи, жан, чтобы испытать мои чувства?» «Совесть у меня перед тобой чиста, я никогда тебе не изменяла. Разве я не была тебе верной женой?» «Верность в семейной жизни – это еще не все. Не понимаю. Я и не прошу, чтобы ты поняла, я просто прошу тебя согласиться. Ситуация совершенно ясна. Я больше не могу жить дальше так, как мы с тобой жили». «Расстанемся же добрыми друзьями. Завтра я ухожу из дому, закон на твоей стороне, но я буду требовать развода. Естественно, все расходы я возьму на себя, а что касается денег на содержание, она прерывает меня. Не настаивай, я никогда не соглашусь на развод. Подумай, ты еще молодая, и хорошая и можешь выйти замуж». Хотя Лоренц не принимает всерьез того, что я говорю, Она страшно бледна, и губы у нее дрожат. «Должно быть, ты не в себе, если можешь так жестоко говорить со мной». Одним духом выпаливает она. «Не знаю, с кем ты провел вечер, но это, безусловно, плохой тебе друг. Надеюсь, завтра ты будешь в другом настроении. Спокойной ночи». Она направляется в нашу спальню и закрывает за собой дверь. «Но я за ней не последую». Ночь я провел на диване в бывшем кабинете несчастного профессора, и он мне приснился. Достойный ученый муж вручил мне знаменитый лишайник Тамарикс Манифера, и при этом заметил, что евреи вполне могли готовить из него салат в Синайской пустыне, если, конечно, они прихватили с собой из Египта достаточное количество оливок, чтобы получать из них оливковое масло. Сон идиотский. А потом я уже спал без снов, погрузившись в зыбкую черноту. На следующее утро, в воскресенье, я поднялся чуть не на рассвете, чтобы первым попасть в ванную. Там я побрился и решил одеться тщательнее обычного. Мне хотелось, чтобы Лоренс вспоминал обо мне как о человеке, следящем за своей внешностью. Ровно в половине восьмого Лоренс встает и начинает ходить по комнате. Я слышу, как течет в ванной вода. В четверть девятого она стучит в дверь кабинета. Судя по глазам, обведенным чернотою, спала она плохо. Держится с достоинством, но, похоже, готова все простить. Она выжимает из себя улыбку. «Вчера вечером ты был жесток со мной, Жан. Надеюсь, сегодня ты встал в хорошем настроении. Завтрак готов». «От Лоренс хорошо пахнет. Я узнаю запах духов» мицука который она чередует сджики она мимоходом целует меня в щеку но я не отвечаю на поцелуй и она выходит из комнаты я иду вслед за ней в столовую где она наливает в чашке кофе с молоком делает бутерброды с маслом не глядя на меня может быть она боится встретиться со мной взглядом а может быть по-прежнему уверена что моя вчерашняя выходка всего лишь следствие дурного настроения Каждое воскресенье Лоренц ходит за покупками до начала мессы. Я же сопровождаю ее в церковь только по великим праздникам. К обеду я приготовлю эскалопы в сметане, хорошо? Она старается исправить положение. А вдруг передо мной новая лоренс которая решила любовно заботиться о супруге. Слишком поздно, Пенелопы, и я трусливо отвечаю, как хочешь». А не надо ли продолжить вчерашнее объяснение? Но зачем? Я все сказал Лоренс, и сегодня она также ничего не поймет, как и вчера. Иногда я сопровождал Лоренс в ее походах за покупками на шумную улицу Муфтар и знал, как тщательно она высчитывает, где можно купить дешевле. Поэтому наша образцовая хозяйка тратит на магазины в среднем минут сорок а мне больше не потребуется, чтобы собрать вещи. Лоренс убирает со стола, вооружается хозяйственной сумкой и адресует мне улыбку, которая могла бы растрогать меня, если бы я почувствовал в жене хоть малейшее беспокойство. Но она улыбается спокойно, уверенно. «Эрго» — это не оказывает на меня никакого действия. «Эрго» значит «следовательно» — латынь. «Я скоро вернусь», — говорит Лоренц, открывая входную дверь. «Я лицемерно смотрю на часы. Сейчас всего без четверти 9 Можешь не торопиться». Дверь за Лоренц захлопывается. Я тут же вытаскиваю чемодан и кофр из кладовки, в спешке запихиваю туда костюмы, белье, ботинки, бумаги. За какие-нибудь четверть часа все упаковано. Я сажусь за письменный стол и пишу. «Вчера я предупредил тебя, Лоренц, я ухожу». Если ты так и не поняла, что дальнейшая совместная жизнь была бы возможна лишь при условии, что ты вновь станешь такой, какой была столь недолго в Бейруте, всякие комментарии излишни. Оставляю тебе квартиру и мебель. Надеюсь, машину я могу взять себе. Общаться нам теперь лучше через посредство наших адвокатов. Если ты поглубже заглянешь в свою совесть, возможно, ты поймешь, почему так сильно любив тебя, Я стал мало-помалу от тебя отдаляться. Надеюсь, ты сумеешь построить новую жизнь с кем-нибудь другим. Прощай, Жан. Я перечитываю письмо, добавить нечего, раскаиваться не в чем. Кладу послание на виду на кухонном столе и вызываю по телефону такси. Спускаюсь на лифте вместе с багажом. Через пять минут шофер кладет вещи в машину. Улица Сен-Ламбер, номер... В воскресенье, 4 августа, 10 минут десятого. Ночная гроза очистила небо, и оно стало молочно-голубым. В прозрачном воздухе веет легкий ветерок, и я чувствую в себе такую же легкость. Напрасно я охрабрился перед самим собой. Вовсе я не был уверен в своих силах и боялся объяснений с Лоренц. Но теперь инцидент исчерпан, мосты сожжены. В конце концов, она сама виновата, что не удержала меня. На чём, собственно, зиждется взаимопонимание двух существ? У нас была лишь иллюзия согласия. Всего через три месяца после свадьбы моя драгоценная супруга без колебаний отбыла, проложив между нами всю необъятную ширь моря под предлогом надвигающейся войны а на самом деле потому, что ей не нравилось жить в Бейруте, и она уже тогда предпочитала будущего ребенка его отцу. Когда вчера я сообщил ей, что решил уйти от нее, она не проронила ни слезинки, а полчаса назад, громогласно возвестив о своем намерении побаловать меня эскалопами в сметане, она была уверена, что тем самым уже вернула меня на праведный путь. Более чем неумно. Да и какой путь для мужчины можно считать праведным? Следует ли он праведным путем, если трусливо отсиживается в канаве, даже не пытаясь выбраться из нее? Я гоню себя тягусную картину. Лоренс возвращается домой и читает мое письмо. Будет ли она страдать? Надеюсь, что нет, и снова и снова вспоминаю свои обиды. Отпуск я могу взять с 15 августа, через 11 дней. Моя бывшая жена с этой минуты, я не могу называть ее иначе, консервативно, как никто другой. На протяжении 10 лет мы проводили месяц отпуска на побережье нормандии в Ульгате, во второразрядном семейном пансионе. Много раз я предлагал ей поехать на юг, говорил о паркероле, о лаванду. Напрасный труд. Мадам не любит жару, но Жан, йодистый воздух Ла-Манша, очень полезен Адетте, и потом у нее там подружки. Да и мы уже привыкли. Привычное общество состояло из нескольких скучнейших пар. Что же до подружек Адетте, то все они как на подбор были капризные кривляки. Конечно, черта подведена. Через две недели, свободный как ветер, я вытяну жребий и отправлюсь в плавание. И если, дружище, случай подарит тебе приключение, ты уж от него не отказывайся. А пока завтра же надо связаться с адвокатом. Прежде всего, официально получить свободу. Бесполезно оглядываться. 20 минут десятого. Такси проезжает по пустым улицам. Многие парижане сейчас уже загорают на пляжах. Внезапно мне приходит в голову мысль, что еще слишком рано являться к моим хозяйкам. Переезжать я собирался лишь в конце дня. А вот и улица Сен-Ламбер. Такси останавливается. Я помогаю шоферу перенести ковр и вместе с чемоданом оставляю его у консьержки. Бледное с нездоровой кожей лицо этого шарообразного существа с жабьими глазами смягчается, когда я сую ей в руку деньги. Я сообщаю, что снял в этом доме комнату, но въезжать собираюсь во второй половине дня. Неудобно в воскресенье вламываться к одиноким дамам до десяти утра. К вашим услугам, милостивый государь. Брожу по хорошо знакомому и в то же время новому для меня району. Улица Блуме, улица Деснуэт, улица Важерар. Накануне, выйдя от Флоренции и ее Анжелики, я подумал, что если не считать появившихся кое-где недавно выстроенных домов, район этот за прошедшие 20 лет в целом изменился очень мало. Правда, прежними остались лишь декорации. Люди же сильно изменились, и чем больше улиц я прохожу, тем чаще замечаю разрушительное действие времени. Здоровенный безбородый колбасник с розовым, как у поросенка, лицом и скрытой рыжеватым париком лысиной уже не восседал за кассой среди блюд с заливным и замков из свиного сала. Место его заняла старая кикимора с подкрашенными синькой седыми волосами и острым носом, увенчанным очками в стальной оправе. На другой стороне улицы я узнаю молочницу, стоящую за прилавком. 20 лет назад это была приветливая молоденькая блондинка, белокожая и голубоглазая, но прямо модель для ботичельни, торгующая маслом, яйцами и сыром. Я всячески выказывал ей свое восхищение, увы, платоническое, ибо муж ее был настоящим геркулесом, Он содержал по соседству гимнастический зал и в свое время заслуженно получил звание чемпиона в полутяжелом весе среди боксеров-любителей. А теперь эта Мадонна превратилась в краснощекую Матрону, пышные прелести которой не может стянуть даже корсет. А где-то тут совсем рядом, в крошечной коморке, зажатой между двумя ловчонками, сидел старый часовщик с лупой в глазу, вечно склоненный над вынутым из корпуса часовым механизмом. Я иногда останавливался поболтать с ним, после того, как однажды отдал ему в починку свои часы. Это был мастер, каких теперь уже не осталось. Ремеслу он научился в Швейцарии и потом исколесил всю Европу, поэтому от него можно было услышать немало пикантных историй. Нет больше часовщика, даже коморка его исчезла, поглощенный лавкой торговца дровами и углем, где раньше командовал некий овернец с черными висячими усами. На двери лавки висело объявление «Закрыто!» до 31 августа. Хотя жил я всего лишь два года в этом районе под крылышком поэтичной Сидзоки и воинственного Паскини, места эти явно стали мне родными, ибо каждая перемена, замеченная мной, наполняет меня печалью. К тому же времени относится и мой разрыв с мат. Сейчас мат, наверное, респектабельная пожилая дама, она ведь на 7 лет старше меня, и наслаждается жизнью в Рио-де-Жанейро со своим бразильским набобом. Весь пыл души она теперь отдает Всевышнему, а былые грехи искупает благотворительностью. Воспоминания о ней не вызывают у меня никаких эмоций, Быть может, вещи сильнее действуют на чувства, чем люди. И тем не менее, все события в жизни связаны одно с другим, даже те, о которых ты уже вроде бы и не помнишь. Если хорошенько подумать, то, может быть, именно из-за непостоянной притворщицы мат, из-за раны, нанесенной мне ее изменой, я и увидел в скромный чистый Лоренс женщину моей мечты. Позавтракать я решил в Эльзасской закусочной на улице Важирар. Официантки там все в вышитых национальных косынках, конец которых спускается на спину. Большие черные крылья их уборов трепещут над головой. Дежурное блюдо в меню эскалопы в сметане. Лоренс преследует меня, но я не поддамся. Нет, мадемуазель, пожалуйста, тушеную капусту с сосисками и рислинг. Я стараюсь избавиться от гнета мыслей, хочу быть обычным человеком, сидящим за столом. В зале мало народа, большей частью это одинокие мужчины. Сейчас время отпусков, и их жен нет в Париже. Они на лоне природы пасут детвору. Но, похоже, не все эти господа пользуются временной свободой, чтобы пожить в свое удовольствие. Большинство из них просто чинно скучают». А есть ли среди них хоть один в таком положении, как я? Так или иначе, особое положение, в котором я нахожусь, не портит мне аппетита. Я с благоразумной медлительностью поглощаю пищу. Телячьи эскалопы пусть едят заурядные людишки, которые к тому же не следят за фигурой. Что же касается копченой грудинки... Она великолепно сочетается с нашинкованной кислой капустой, сохранившей в рассоле свою белизну. Людей жалостливых может, очевидно, шокировать то, как безмятежно я набивал себе желудок, не успев бросить свою жену. Спокойно. Я выносил эту особу, немало не интересовавшуюся моими проблемами, «Целых 18 лет, и не вижу особой вины в том, если кислой капусте я прибавлю еще треугольник мюнстерского сыра с тмином, а затем кусок сливового пирога, который запью освежающим рислингом, и если, наконец, не откажу себе в чашке ароматного кофе, хотя бы для того, чтобы стимулировать деятельность кишечника, и в рюмке малиновой водки, душистая крепость которой скрашивает существование. Вы считаете, что я циник? Нет? Реалист?» «Было уже почти три часа, когда я встал из-за стола. Теперь я чувствовал себя вполне вооруженным для того, чтобы влезть в новую кожу. Жан, ты счастлив?» «И ты в этом сомневаешься? Если я не смогу сделать тебя счастливейшим из мужчин, я буду самой несчастной женщиной на свете». Ее хрипловатый вибрирующий голос иногда слегка црывался, И всякий раз это волновало меня. Ты мне так и не ответил. Да, я счастлив. Она вздохнула, вытянулась в шезлонги и заложила руки за голову. Ее короткие смолисто-черные волосы блестели на солнце. На ней были всего лишь бикини, крохотные трусики и лифчик, поддерживавший пышную грудь. Загорелое тело подчеркивало ослепительную белизну материи. Ты же знаешь, Анжелика, что ты прекрасна, но мне никогда не надоест об этом слушать. Она потянулась и замурлыкала точно кошка. Мы сидели под экзотическими растениями в садике небольшого отеля, расположенного на морском берегу. Индийские фиги, агавы, бамбуки и филандендроны застыли, словно омертвев от жары. Анжелика всеми силами старалась загореть, тогда как я в шортах и легкой рубашке предусмотрительно укрылся под тенью оранжевого зонта. В 50 метрах от отеля умирали волны, превращаясь в полоску пены, оседающей на скалах и гальке, и я чувствовал на губах бодрящий вкус водорослей и соленой воды. Было время сиесты, только в эти часы на шоссе уменьшался поток машин, бегущих к итальянской границе, и шум моторов отступал перед звуками моря. Я дремал над газетой, когда вопрос Анжелики вывел меня из оцепенения. «Куда господин Мойс соблаговолит повезти сегодня вечером свою верную рабу?» Голос ее звучал вкратчиво, чуть ли не сладко. У нее был целый набор эпитетов и ласкательных имен, прозвищ, которыми она пользовалась в зависимости от настроения, начиная от вышеупомянутого «Господин мой», взятого из римского права, и «Несравненный мой» смесь «Жорж Сант» и «Октава Фея», и кончая мой сумрачно-прекрасный романтика на сюрреалистическом «Сердце мое» из писем в стиле вышеуказанного направления. Прекраснейший из прекрасных и о всемогущей Востока Библии. Я не был избалован подобными нежностями, и они щекотали мне слух. В ответ я называл ее «маленькое домино, принцесса-мышка, Венера, Анадиамена и Лилит». Почему Лилит? «Потому что от ангела у тебя только имя. Сама же ты похожа на Лилит, другую жену Адама. Она была такая же черноволосая, обворожительная колдунья А еще потому что, согласно Талмуду, она женщина-демон, породившая бесчисленное множество демонов. Каких именно? Тех, которые ведают плотскими утехами». Золотистые глаза ее мгновенно вспыхнули зеленоватым огнем, значение которого мне было теперь так хорошо известно. Дальнейшее я опускаю. Она встала с шезлонга, подошла ко мне, сбросила газету и, усевшись ко мне на колени, обхватила за шею. От нее пахло свежестью и теплом, нагретой на солнце Мирабелли. Несравненный мой, мисс Сара рассказала мне только что о потрясающем итальянском ресторане, наиболее оригинальном здесь. Интереснее не найдешь до самой Генуи. Он называется «Спиранца», в переводе на русский язык «Надежда», и находится между Бардегерой и Аспадалетти лигуры Там у них единственная в своем роде площадка для танцев – Она зигзагообразная, в 11 часов фейерверк, а в полночь загорается весь дом. Неаполитанские мальчики для дам, у которых пусто на душе. По-моему, мисс вполне оценила этих мальчиков. Бассейн с подсвеченным дном из голубого стекла, где плавают местные красотки в телесного цвета. Артишоки с мятой и лучшая лапша во всей Италии. Ну хорошо, через роговые ли вороты, или через вороты слоновой костью, но мы сегодня войдем туда. Признательный Лилит и чревом, и душою склоняется перед первейшим из мужчин. А теперь купаться. Она поцеловала меня в висок, накинула легкий пеньюар, висевший на спинке шезлонга, и, удовлетворенно посмеиваясь, убежала, шлепая босыми ногами. Калитка хлопнула за ней. «Жди меня на пляже!» — крикнул я ей. «Я только возьму купальные трусы».